Глава 17. Командир драгонщиков. Ученики-драгонщики стояли во дворе между казармами. Шнырка из чёрного ордена только что принёс записку Рифту, в которой Шани сообщила, что из Ганы дали ответ. Она назвала дату, место и время встречи, несколько обязательных условий. Рифт сразу поделился информацией с друзьями. Витани с Ниримом были поражены точно так же, как и он сам. Они долгое время тщетно искали выход на кого-то из логова, а нашла его Шани. Теперь нам точно надо идти к чару Алерту, ребята, сказал Рифт. На этот раз ни у кого не было возражений, даже у Нирима. Слишком всё стало серьёзно. Единственным человеком, кому они могли довериться, был их командир. Надо взять с собой Герта, сказал Дрюш. Не уверен, сразу нахмурился Рифт. В последнее время он совсем раскис. Вряд ли мы уговорим его. Он живой свидетель, не согласился Витанис. Он подтвердит наши слова. А если он не согласится? Придётся связать и привести его, махнул рукой Нирам. В последние дни он был сам не свой и оживился лишь сейчас, как только появились новости об изганах. «Если будет упираться!» Но Герд согласился. Казалось, он даже обрадовался тому, что ребята обратились к нему. Наверное, устал от бесконечного ожидания и тревоги. У Чара Алерта хватало забот. Несмотря на то, что все обвинения с Леени и Грегора были сняты советом, это не изменило отношения общества к изганам. Во время последнего трясения снова пострадали люди, были разрушены многие здания. Кто-то должен был за это ответить. Из-за общего напряжения и беспокойства Шар-алерт его ребята и два ордена драгонщиков с крыльев находились в постоянной боевой готовности. Но врага не было. Командир сидел, склонив голову над бумагами, когда в его кабинет постучали. Дежурный сообщил, что его срочно хотят видеть ученики. Ученики? В такое время? Они говорят, что это срочно. «Целая делегация!» «Ну, срочно так срочно!» Алерт потер уставшие глаза рукой. «Пусть войдут!» Группа парней, которые вошли в комнату, была настроена серьезно. Рифт, Ниром Дрюш, Витонис и Герт. Троих из них Алерт знал уже много лет. С тех пор, как мальчишки поступили в его орден и начали тренироваться с драгончими, знал их привычки, силу и слабости, знал об успехах и поражениях. Собственных детей у Алерта не было, и он посвятил свою жизнь тому, чтобы выращивать из мальчишек настоящих мужчин. На его глазах формировались их характеры, сила воли и другие качества, которые казались Алерту важными. Он ко всем ученикам относился так, как будто они его дети. Только вот Герд, этот юноша был новеньким и совсем незаметным. Ничего не говорил и ничем не выделялся среди прочих. Разве что драгунчи ею слушалась беспрекословно, как будто они чувствовали друг друга и без связи с черанитом. В Красном ордене таких, как Гердт, больше не было. Когда дело касалось дрессировки драгунчих, Алерд ставил этого ученика в пример остальным, но больше он ничего о нём не знал. Ребята явно рабили, переглядывались, не знали с чего начать. Возможно, не ожидали, что командир примет их сразу же. Думали пробиваться силой, а им распахнули дверь. "Ну, и чего вы хотите?" первым начал Алерт, видя, что ученики медлят. "Мы хотим с вами серьёзно поговорить", сказал Витанис. Последняя их встреча в этом кабинете закончилась крупной ссорой. Но оба не стали возвращаться к тому инциденту, сделали вид, что ничего не случилось. Вижу, что серьёзно. Можете сесть. Ребята сели за стол переговоров, как делали взрослые чары. Им было немного не по себе всем, кроме Дрюши. Тот ухмылялся чему-то, но пока помалкивал, как будто друзья взяли с него слово молчать. Слушаю вас. Чар Алерт. Комнисаду грозит опасность, начал Витанис. Видимо, его выбрали основным докладчиком. Это связано с исганами. Что вам известно? серьёзно спросил Чар Алерт. Выкладывай. Любая информация может быть важной. Мы знаем, что они готовят нападение на Комнисад. Уточнил командир. Да. Так, продолжай. Они хотят отомстить за то, что их обманули. Не берусь сказать, что именно произошло, но их главный грёс очень разозлился, объяснил Витанис. Чар Алерт сразу задал вопрос, который интересовал его в первую очередь. Откуда у вас эта информация? Там осталась девочка в логове. Она прислала Эльде сообщение. Эй, где? нахмурился Чар Алерт. Причём тут Эльда? Это было не сообщение, а крик о помощи, вмешался Ниром. Она звала на помощь! Не влезай, Ниром. Договорились же, осадил его Рифт. Ладно, ладно, больше не буду. Друж поднял руки ладонями вверх. Но вы же можете упустить самое важное. Чар Алерт перевёл взгляд на него. Что было в сообщении? Что, сказала эта девочка. Она говорит, что нужно остановить вражду, иначе пострадает очень много людей, сказал Витанис. Если дойдёт до нападения, будет много жертв. Ну а подробности? Подробности есть. Алерт поднялся с места и заходил по кабинету. Витанис покачал головой. Подробности мы не знаем, но вот отец говорил, ещё до того, как пропал в мире призраков, он говорил, что очень важно организовать встречу с изгонами. Объяснить, что Комнисат не желает им зла, хочет просто разобраться в ситуации. Алерц сжал кулак. Да. Грегор Саттер и меня в этом убеждал. Но это невозможно встречаться и вести переговоры с бандитами. Совет Семи не даст добро на такую встречу. Они не бандиты. Мой отец им верит, начал заводиться Витанис, а я верю в то, что он говорит. Он много лет провёл с ними бок о бок, и мама тоже. Я знаю, что ты доверяешь отцу, мрачно сказал Алерт. Но нам нужны доказательства, понимаешь? Сейчас во всех газетах только и пишут о том, что Зелёный орден разработал в своих лабораториях новые боевые стириды и уже начал их заряжать, что скоро будут поставки во все три ордена драгонщиков. И если изганны только сунутся к нам, мы их сразу скрутим, что у врагов нет шансов выстоять и всё такое. Это правда? уточнил рифт. Алерт снова потёр усталые глаза. Да кто их разберёт, сказал он. Газеты на то и есть, чтобы кормить информацией людей, которые жаждут получить ответы на свои вопросы. А уж где они берут эту информацию, правда это или нет, никто не знает. Я бы не стал им безоговорочно доверять. Но люди читают и верят. Мы знаем, как получить информацию из первых рук, снова вмешался Дрюш. Он просто не мог сидеть молча. Рифт Хмуро покосился на приятеля, но ничего не сказал. "Очень интересно, как?" спросил Алерт, переводя взгляд с одного лица на другое. Ребята переглянулись. "Ну вот, «Тот самый момент, ради которого они пришли сегодня к командиру!» «Как он отнесется к их словам?» «Нам удалось организовать встречу со сганами, командир Алерт!» Наконец с твердым голосом произнес рифт. «Мы знаем время и место, где можно встретиться с ними. Но дальше мы не можем пойти без вашего одобрения!» Мы решили, что сами не справимся с переговорами. Они ведь взрослые чары и не станут нас слушать. Нужна ваша помощь. Некоторое время Чар Алерт ничего не говорил. Он пристально разглядывал ребят, которые стояли перед ним с тревогой ожидая реакции командира. Витанис смотрел с вызовом, Рифт с угрёмой решительностью. нейром с лёгкой усмешкой на губах. Герт опустил глаза и изучал рисунок каменных плит у себя под ногами. Ни одного признака, что ученики его разыгрывают, алерту обнаружить не удалось, хотя такая мысль мелькнула у него в голове. "И вы пришли с этим ко мне", наконец сказал он. мне спросил, а ровным тоном произнёс, чтобы убедиться, правильно ли он понял. "Да, вы лучше знаете, что сказать изганам", объяснил Витанис. "Вы знаете, что делать дальше?" Да не уж-жели, хотел было съязвить Алярт, но взял себя в руки и промолчал. Глупо было бы утратить доверие этих ребят, особенно если они не ошибаются. Кажется, они всерьёз думают, что с изганами можно договориться. Он прошёлся по кабинету туда-сюда пару раз и наконец спросил самым строгим голосом: "Информация точная? Точная?" твёрдо сказал Рифт. "Только есть условие", добавил Ниром. Встреча должна пройти без огласки. На место надо прибыть так, чтобы никто об этом не знал. Но это похоже на ловушку. Чар Алерт остановился и сложил руки на груди. По лицам парней он понял, что такая мысль и им в голову приходила. Да, но иначе они не согласятся, настаивал Рифт. Если не принять эти условия, то можно упустить шанс. Командир, поэтому мы и подумали, что без вас нам не обойтись, снова сказал Нирам. Вы сразу увидите, затевают они что-то или нет. А если удастся поговорить, то вы найдёте правильные слова и всё такое. Никто лучше вас не справится с этим. Алерт постоял немного молча, ещё раз внимательно осмотрев всех четверых. они ждали его решения все, кроме Герта, который продолжал изучать пол. Хм. Не так уж часто командир попадал в ситуации, когда не знал, как правильно поступить. Хорошо, когда решение принимает кто-то другой, а ты просто исполняешь их. Но Алерт уже давно всё решал сам. Вот и на этот раз Командир с грохотом отодвинул стул, уселся за стол и уставился на них. Ну что ж. Давайте ещё разок, ребята, рассказывайте во всех подробностях. Что за встреча, где, когда, как вы всё это узнали и прочее. Попробуем вместе найти правильное решение. Тогда Рифт достал из кармана письмо, и положил на стол перед командиром. Вот, сами взгляните. Алерт протянул руку. Посмотрим, что тут. Так. Так. Что? Остров-хвост? Что за? Он с недоумением поднял глаза на парней. Остров существует, сказал Витанис. Я сам видел. И сержен сейчас там. Техники укрыли его защитной сферой, но теперь она не работает. Кстати, очень странно, что его до сих пор не обнаружили патрули. Вставил ниром. Теперь-то он виден с воздуха. Просто никто туда не летает. Это звался Чар Алерт, изучая письмо. Усилена охрана торговых путей и центральных островов. Никому нет дела до пустынных зон, не обозначенных на карте. Так и получается, что мы упускаем главное, пробормотал Витанис. А потом утверждаем, что то, чего мы не видим, просто не существует. Ну-ка, ну-ка, расскажите мне всё, что знаете про этот остров, заинтересовался Алерт. Я слышал, что он ушёл под воду. Со временем изменили все карты Чероводя, где хвост уже не обозначили. Но вот у меня тут есть старая. Он встал и достал из глубины шкафа скрученную в рулон карту, развернул на столе. Вот, видите? Здесь хвост обозначен. Он там и есть, насколько я могу судить, заметил Витанис. Значит, на хвосте протянул Алерт, но тут же вернулся к главному. Давайте по порядку. Всё, что мне нужно знать, если уж ввязываться в эту авантюру, то с полным набором карт, вам не кажется? Да, командир, кивнул Рифт. Тогда докладывайте. Я слушаю. Герт не сказал ни единого слова в течение всей встречи. Он только переводил взгляд с одного драгончика на другого и пытался понять, где же теперь его место в изменившемся мире. Он всё ещё со сганами или уже нет? Забыли они о нём или он их тайное оружие? И что ему теперь делать? Под книжным шкафом парень заметил какое-то движение. Он стал внимательнее смотреть туда, в пыльную тьму. Но тот, кто затаился в укрытии, был очень осторожен. Герту это не понравилось. Слишком долгое время он провел в роли шпиона, чтобы не догадаться о том, что могут означать чужие глаза под шкафом. Он сделал шаг. «В чем дело, Герт?» «Кажется, я видел там крысу». «Хм! Может быть, я и сам замечал её пару раз. Взъерошил волосы Алярт. Надо будет разобраться с этим, но давайте вернёмся к разговору. Герт снова замер. Тревога не отпускала его. Но это чувство преследовало его уже много дней подряд. С тех пор, как Исганы, казалось, забыли о нём. Теперь Он чувствовал себя лишним везде, где бы ни оказался. Одни и те же вопросы вертелись у него в голове днём и ночью. Кто его друзья, а кто враги? И что же ему теперь делать?